Глава 23 В общем, постепенно я втянулся в армейскую жизнь. Врать не буду, некоторые моменты раздражали до зубовного скрежета. Прям до трясучки, если честно. Несмотря на то, что удивляться уже мало чему удивлялся. Например, слово «кантик», которое так любил сержант Стегачев, причем это касалось не только головы. Я-то прежде думал, «кантик» имеет лишь одно значение. Хрена там, армия просветила, дала мне новые знания. Оказалось, все на голове должно быть аккуратно побрито, снизу и сбоку это само собой, но на кроватях и подушках, по мнению сержанта, тоже должен быть отбит красивый кантик. У нас были даже специальные деревянные плашки, ими проглаживали края матраса и подушки, чтобы они были квадратненькие и аккуратненькие. Вот это вообще меня порадовало до глубины души. На кой черт? Просто зачем? Нет, ну ладно, порядок и все такое. На твою ж мать! Подушки? Снег, когда мы стропинок и плаца его убирали, кучей нельзя было оставлять. Это сильно испортит обороноспособность страны. На нем тоже должен быть отбит аккуратный кантик. Причем Стегачев произносил это слово с какой-то особой влюбленной интонацией и все предназначенные для данной процедуры специальные движения лопатой создающие грёбаный кантик от дедушки к духу передавались по наследству на полном между прочим серьезе целая философия кантика второе слово которое вызывало у меня нервную дрожь это рожай здесь в армии все надо было рожать вот стащил у тебя кто то портянку хотя казалось бы кому оно на хрен нужно а ты Это за пять минут до развода обнаружил, и тебе сержант орёт, где портянка, ты такой, нет, скоммуниздили. А он тебе, не скоммуниздили, а проипал. Рожай. Потому что кто виноват, ты сам, и где хочешь, там ищи, без портянок тебе конец. И ведь всегда находили, вот что удивительно. Или опять же, снега навалило по колено, всех выгоняют его утром чистить, а лопат нету. Ну вот нет. Рожай. Приходилось реально просто из чего попало наколотить этих лопат. Не армия, а гребанный роддом. Ну, а самое главное, что вообще убивало меня на повал, это воплощенный в реальность девиз мушкетеров. Один за всех и все за одного, которому безоговорочно следовали отцы-командиры. Дюма, что ли им в детстве до хрена читали? Въелось до самой печенки, наверное. Сталкивались мы с этим практически каждый день. Был случай. После отбоя несколько особо умных товарищей открыли окна в туалете и стояли курили, а тут заходит наш взводный. Вообще его быть не должно. Не знаю, зачем приперся. Может, не спалось человеку, он решил успокоить свое маятное сердце видом солдат. Считать вместо барашков собрался. Парни, когда его увидели, чуть бычки не проглотили. А что там глотать, уже поздно. Взводный велел дневальному батарею поднимать а мы-то предыстории не знали, не видели, как этих двоих придурков в толчке спалили. Вскочили, понять не можем, в чем дело, подумали, может, учебная тревога. В общем, человек сорок всей толпой по форме одежде номер два посреди ночи понесли на простыне окурок. Один. Один единственный окурок бежали за 10 километров отчасти его хоронить, а потом обратно. Полночи пробегали. Это надо было видеть, конечно. Хотя надо отдать должное, мои боевые товарищи тоже не отставали. Как землеройки, ей-богу. У землеройок отсутствует инстинкт самосохранения. У солдат в большинстве своем его тоже не было. Воскресенье, подъем. Я уже опытный, дельный, встал, наматываю портянки, одеваю форму. Выходные вообще мне нравились тем, что офицеров нет. Только ответственный, который в казарме появляется один раз за весь день. Сержанты тоже чуть ослабляли хватку. Короче, небольшой бонус от выходных имелся однозначно. Утром, после зарядки, как обычно по распорядку дня, следовала заправка кровати и утренний туалет. Иду довольный умываться. Физо для меня, особенно на новом месте службы, проблемы уже не было. Да и сказать честно, привык я к этим нагрузкам, стал более выносливым, сильным. Мы с Исаевым упорно шли в первых рядах по физподготовке. Само собой, неоднократно размышлял о том, сколь много будет должен мне Соколов. Как ни крути, а я своим упертым характером в хорошую форму его тельце пухлое привожу. В общем, воскресенье, захожу в туалет. И что? Вижу картину, как два моих сослуживца стоят курят возле окна. А мы только недавно бычок хоронили. Первая мысль – ну ни хера себе. То есть выводов никто не делает. Ну или еще как вариант, пацанам понравилось по ночам в ролевые игры с захоронением окуркой играть. Вот сразу было ощущение не к добру все это. Зря испытывают судьбу свою. Да ладно свою, тут же блин один накосячил, а все отдуваются. Парни, завязывайте. Я прям раздражаться начал, если честно. Вот так на ровном месте рождаются проблемы. Умылся, почистил зубы и вижу, как сержанты заходят. Честно говоря, аж слух вымытилился. «Вы охренели в доску?» – прозвучал ожидаемый, а главное – совершенный уместный вопрос. В этом я с сержантами был полностью абсолютно согласен. Охренели. Факт. Вы вообще забыли, где находитесь. Вам кто разрешал тут курить? Крутость парней, которые дымили в форточку, пропала сразу же. Лица заметно погрустнели, поменяли свой цвет, руки затряслись, стоят, мычат. Ни два, ни полтора слова связать не могут. Ну, и вот как назвать -то? Зачем вы вообще курили здесь, если даже не могут ответить нормально за свой поступок? Или они что ждали? Типа сержанта скажут, да молодцы, пацаны, давайте мы вас еще сигареткой угостим. Или коньячку принесем, а там и девок можно вызвать. Строится батарея, бегом! Как только прозвучал приказ, я сразу понял, что-то нас ждет. На похороны мы уже бегали, вряд ли будет повтор. Тут, когда не надо, у сержантов такая фантазия включается, Стивен Кинг обзавидуется. Началось прекрасное воскресенье. Твою ж мать! Становись, равняйсь, смирно! Виновники построения выйти из строя. Начало, если честно, обнадеживало. Может, на этом все и закончится. Может, хоть раз накажут только тех, кто реально накосячил. Парни, которые курили, неуверенно сделали два шага вперед. Стоят, смотрят на сержанта. Как нагадившие котята, которые вот-вот получат тапком по жопе. А главное, не все поняли, что вообще происходит. Переглядываются, пожимаются плечами. Кто не в курсе, рассказываю. Сегодня ваши товарищи подумали, будто им все дозволено и решили покурить в туалете. Что скажете, бойцы? А какие там нахрен бойцы, стоят, взгляд в пол, ни слова выдавить не могут. Будем проводить воспитательный процесс, чтобы он для всех послужил уроком. И прежде чем покурить, тысячу раз подумали, стоит оно того или нет. Думаю, да ну нахрен, опять всеми. А счастье было так возможно, очевидное сержантского креатива нам не избежать. Батарея. Слушаем внимательно. Сегодня бойцы курили и не затушили свои сигареты. Все видят огонь. Это было неожиданно, причем для каждого. Герои сюжета глаза вылупили, мол, как не затушили, какой огонь. Сержант показывает сторону туалета. Мы же как идиоты смотрим. Ну где там огонь? Что там загорит, сплитка что ли? Однако, хочу сказать, опыт – великая вещь. А он нам подсказывал, спорить сейчас или задавать вопросы не надо. Поэтому мы в один голос ответили «Да, видим огонь». Вариант, в котором попытались бы объяснить, что огня нет, может оказаться гораздо хуже. А это значит в расположении пожар. Бегом берем кровати, тумбочки и выносим из казармы. Расставляем в таком же порядке, как и в казарме. Время пошло. Все как стояли, так и остались стоять, потому что никто ни хрена не понял, что нужно делать. «Это шутка?» – тихо спросил за моей спиной Исаев. «Ты, блин, молчи, правдолюб!» – прошипел я ему через плечо. А народ никак не сообразит, шутка или правда. Кто-то вроде дернулся из строя, но тут же остановился, кто-то остался стоять на месте и просто крутил головой. Искали, где пожар. «Что стоим, тупим, бойцы?» Я сказал, время пошло, взяли кровати и спускаем вниз. Непонятно? Культурно так вежливо, даже ласково спросил сержант. И вот тут мы поняли, не похоже это совсем на шутку. Когда у сержанта появляется подобная интонация, все, тушите свет. Твою ж мать, с третьего этажа переть эти железные кровати, охренеть можно. А что делать? Нашего мнения никто не спрашивал. Все ломанулись к кроватям, бестолковые и суетливо создавая пары, как бы это ни звучало. Одному-то кровать не унести. Начали помогать друг другу. Сами берем кровати и смотрим на сержантов. Вдруг это все же армейский юмор. Ну, по крайней мере, хотелось, чтобы было именно так. Однако, видим, не в этот раз. «Быстрее, бойцы, огонь уже близко!» – заорал сержант. Можно представить, как сильно в этот момент мы любили товарищей, которые решили устроить себе перекур. Убил бы, если честно. Неисчерпаемое количество мата было услышано на лестничной площадке. Эмоционального, душевного. Подушки по дороге падали на пол. На ступеньках образовалась толпа из людей в форме с кроватями в руках. Выносили их и ставили перед казармой. На нас из окон смотрели остальные солдаты, которым повезло сегодня больше. Смотрели, как на дебилов, с улыбкой на лице. Но нам весело не было. Перетащили часть кровати и расставили все как положено. Полная копия расположения. «Пожар закончился. Заносим кровать и тумбочки, строимся на завтрак», скомандовал сержант. «Все. Это была охренительно жирная точка, поставленная им в данном мероприятии. Если кто-то еще захочет курить в расположении, отвечая «Засуну этот бычок», прямо в горло. Тихо, но очень отчетливо, так, чтобы было слышно всем, сказал Исаев. А потом посмотрел на меня все с тем же виноватым выражением лица. «Не поверишь, Олег», ответил я ему, думаю, там в дверях желающие подавиться. Причем ты вряд ли сделаешь это быстрее меня. В общем, служба шла весело и задорно. Я реально втянулся, стал даже ко многому относиться с юмором, Армия вообще сильно влияет на твоё жизненное восприятие. Я вдруг понял, что каждый поступок влечет за собой последствия. Накосячил? Будь готов, обязательно прилетит. Причем в многократно большем размере. Неожиданно все, что было в прошлой жизни, в той настоящей, стало казаться мне каким-то далеким и ненужным. Деньги? Ну да, хорошо, когда они есть. Однако вот нет их и не помер. И еще я начал ценить эм, не что-то конкретное. Все. Просто вот все начал ценить. Поел? Хорошо. Поспал? Вообще отлично. Прошел день без эксцессов? Блин, да просто супер. И люди вокруг. К ним я тоже начал относиться как-то иначе. Особо помог в этом, как ни странно, еще один момент службы. На вечернем построении командир взвода зачитал список, кто завтра заступает в караул. Я попал в эти ряды. Что такое караул, слышал лишь со слов сослуживцев и не более. Знал только то, что нужно стоять на вышке с оружием. Мне это представлялось как кино, не особо сложным. То ли дело столовое. А караул что? Стой, смотри. Конечно, устав учил уже до этого. На память вроде пожаловаться в данном вопросе не могу. Запоминал все складно. Ночью перед отбоем начал повторять обязанности часового на посту и что ему запрещается. Честно говоря, еще когда учил, со многого посмеялся. Особенно в тех местах, где говорилось, что запрещено читать, петь, разговаривать. Думаю, это же до какой степени нужно быть идиотом, чтобы разговаривать с самим собой или петь на вышке. Но в тот момент не придал особого значения. Воспринял как очередную армейскую тупость. Утром под команду Дневального по дивизиону скачил достаточно бодро. Было даже интересно, как оно пройдет. Начался день сурка, подъем, физо, утренний туалет, завтрак и дальше по списку. Постоянно одно и то же, иногда только менялась картина, когда кто-то залетит, или срочное распоряжение комдива что-то сделать, исправить, поставить. В целом, до настоящего времени все было одинаково и в некоторой степени даже спокойно. Нас, заступающих караул, После положенных утренних процедур освободили от привычного режима. Нужно было привести себя в порядок, повторить устав, отдохнуть, все то же самое, как и при заступлении обычного наряда, за исключением упора на устав. Подготовились как велено, а потом отдельным строем пошли на обед в столовую. Этот момент положительный, он порадовал. Не нужно стоять в очереди, зашли спокойно пообедали и ушли. Когда прозвучала команда дневального строиться перед оружейной комнатой, я вообще был на позитиве. Построились, получили оружие и отправились на развод. Там как положено, нас осмотрели, спросили обязанности. Все в целом ответили неплохо, раздолбаев караул не поставят. Так-то опасно выпускать идиотов с огнестрельным оружием в руках. Хрен его знает, что у кого в голове. Развод прошел. Мы погрузились в кузов машины и нас повезли к месту несения службы. Дорога заняла минут 10, не более. Прибыли на место, где имелось одноэтажное здание из красного кирпича, требующее ремонта. Это сразу бросилось в глаза. Внутри состояние помещения тоже оставляло желать лучшего. Караул принимали по чистоте порядку наличию инвентаря. Все вроде бы сдали, приняли. Но тут вдруг новый начкар командир даже не моей батареи, капитан Зеленищев заявляет, принимать не буду. Как не будешь? Сдающий комбат просто охренел от неожиданного поворота. А вот прошу обратить внимание, в столовой в описи значатся вилки металлические. Так, и в чем проблема? А они алюминиевые. С абсолютно серьезным лицом ответил капитан Зеленищев. Не буду караул принимать, пока вилки не замените. Тут даже мы, простые солдаты, в осадок выпали. Металл. Ага. Сдающий начкар несколько минут просто смотрел на своего коллегу, видимо, пытаясь сообразить, что на это ответить. э а, -а, -а... а алюминий разве не металл? Нет. Категорически отрезал Зеленищев. Алюминий – это алюминий, а вилки должны быть металлические. Так, ясно. Звоню дежурному по караулам, буду докладывать ситуацию. Буквально через минуту мы стали свидетелем потрясающего по своей тупости разговора. «Дай трубку новому начкару», – скомандовал дежурный, а, услышав голос зеленищева заорал благим матом. Даже меня на месте подкинуло. «Товарищ капитан, вы что там, совсем одурели?» «Никак нет, товарищ майор, вилки в столовой должны быть металлические, а здесь алюминиевые. Пока не заменят, принимать караул не буду». «А алюминий, по-вашему, не металл?» «Нет». «Слушай, капитан, приказываю, принимай караул». Не имеете права приказывать принять. Пока не устранят недостаток, принимать не буду. В общем, для капитана, как оказалось, алюминий не металл. Получается, кто-то в школе таблицу Менделеева плохо учил. Мы-то были довольны. Простые солдаты, имею в виду. На постах не стоим, в теплом помещении сидим. Тут сдающего псих походу накрыл. Товарищ капитан, караул вами не принят. Принимать его вы отказываетесь. «Дайте команду покинуть помещение вашим солдатам». «Но!» Тут пришло время охреневать Зеленищеву. «Никаких «но!» Раз не приняли, вон отсюда. Буду вторые сутки дежурить». «Зима же!» Судя по лицу нашего Ночкара, он лихорадочно соображал, не внести ли все-таки алюминий в список металлов? Такая активная борьба шла внутри него». «Ничего не знаю. Вон, я сказал, посторонним покинуть помещение, иначе буду расценивать это как нападение вооруженной группой. Что делает караул при нападении? Надо, устав цитировать? Мне караул в ружье поднимать?» «Ну, я тебе это припомню», — огрызнулся Зеленищев и приказал нам выйти на улицу. «Это я тебе припомню, если все-таки сдам караул. Завтра опять наши заступает. Ты, сука, деревянные ложки искать будешь». «Алюминий не металл, железо не металл. Завтра дерево металлом станет!» Тихим злым шепотом ответил сдающий, так как я выходил последним, то его слова расслышал отчетливо, честно говоря, чуть не заржал голос. Вышли. На улице мороз. Слава богу, дежурный успел с начальством Зеленищева связаться. В результате капитана снаряда сняли. В связи с отсутствием других свободных офицеров, Его командир дивизиона сам и заступил. Смену часовых и караула, наконец, произвели. У капитана, как стало известно позже, веселая жизнь началась, насыщенная. Командир бригады, которому, естественно, доложили о происшествии, объявил металлисту трое суток ареста с содержанием на гауптвахте и приказал в камере тамблицу Менделеева повесить. Я попал в первую смену на пост. До места мы также ехали на машине. Постовые, разводящие старые смены и разводящие новые смены. Новый принимал караул у старого, меняя стоявших часовых на нас прибывших. Вышка была деревянной. Лестница, чтобы подняться наверх тоже. Мне показали направление, за которым я должен пристально наблюдать, чтобы никто не попытался проникнуть. На минуточку. Под охраной находились склады с боеприпасами. Внутри вышка выглядела как квадрат. Каждая сторона не больше двух с половиной метров. На уровне глаз специальные отверстия для удобства просмотра охраняемой территории. В середине этой каморки Папы Карла железная труба, которая спускалась вниз до земли. Сразу вспомнился почему-то фильм «Охотники за привидениями». Они там тоже съезжали по такой штуковине. Первые два часа несения службы пролетели быстро. Пришла смена с разводящим, все как полагается, по уставу, выполнили. Я стоял на первом посту. Мы пошли по кругу менять часовых, круг был около трех километров. Сменили, а потом поехали в караульное помещение. Прибывшая смена считалась бодрствующей и приступала к работам на закрепленных местах. Логика это осталась для меня загадкой. Схера ли я бодрствующий, если я уже уставший? Затем отводилось два часа на сон. Не всегда удавалось поспать, естественно. Дел всегда находили много. Что-то убрать, что-то выучить. Это армия. Куда ж без дебилизма. После того, как третий раз заступил на вышку, я убедился, в уставе действительно все написано достоверно. Причем, по ходу солдатской кровью. От скуки и однообразия я начал ходить строевым шагом, петь песни, рассказывать стихи, которые вспоминал. Крыша ехала знатно. Даже разговаривал сам с собой. И вот как после подобных событий не ценить каждую минуту, проведенную, например, в обществе тех, кто тебе, если не дорог, то хотя бы близок по духу. Ну а потом случилось непредвиденное. Мы с Соколовым влюбились.